Глава 18. Сердце бешено колотилось в груди. Сев на кровати, я вытерла испарину со лба. Давно мне кошмары не снились. Последний раз перед смертью отца. Я как чувствовала, не желая его отпускать одного. И перед поездкой Роберта были. Но он тоже ко мне не прислушался, списывая все на нежелание с ним расставаться. Ему это даже льстило. К чему этот сон? Наш пикник на берегу в реальности прошел без всяких катаклизмов. Наверное, просто мое подсознание протестует против столь скорого замужества. Мысль о том, что этот дух бывшего жениха напоминает о моем обещании быть верной, отмила сразу. Я не имею права хранить верность мертвецу. Долг перед родом требует, чтобы я родила наследника, как известно, без мужа это сделать невозможно. Прогоняя остатки сна, Я провела рукой по лицу и посмотрела в окно, стараясь понять, который сейчас час. Сквозь задернутые шторы пробивался яркий солнечный свет. Странно. Адель, как и все слуги в доме, знает, что я рано встаю. Адель позвала эслужанку, девясь, куда это она запропастилась. Послышались быстрые шаги из гостиной, приоткрылась дверь. Проснулись? заглянула Адель. Да. Что это с тобой? Скажи, который час? Скоро полдень. "Полдень?" шокированно повторила я. "Ты «Да почему меня не разбудила?" "Простите. Утром император лично пришел пригласить вас на завтрак, но когда узнал, что вы еще спите, стражайший запретил мне вас будить, приказал сидеть тише мышки в норке и не мешать вашему сну." "Не может быть!" вырвалось у меня. "Удивительно, он такой чуткий, сказал, что у вас был трудный день вчера и вам нужно набраться сил." "Мы точно об императоре говорим?" Или это он так ответственно подошел к обязанности мапекуна? Я не знала, что и думать. Это все новости? Нет. Раз пять забегала служанка от графини, что вчера к вам приходила, и просила вернуть принесенное ей платье, но я наотрез отказалась, ссылаясь на приказ императора не сметь вас будить. Потом доставили платье от придворной портнихи и шляпки от мадам Паулы. Ясно. Раз не вышло забрать платье, Графиня решила поторопить придворных портних, чтобы у меня был выбор, а мадам Паула прислала головные уборы, подходящие к платьям. А еще вам письмо, сообщила Адель, раздвигая шторы и пуская в комнату солнечный свет. Так что же ты молчишь, неси, воскликнула я, думая, что это из дома или от дядюшки Натана. Сейчас. Она бросилась в гостиную и бегом вернулась обратно, неся ещё и букет цветов. Оказалось, я не угадала. Лорд Гейт желал мне доброго дня и приглашал на прогулку перед обедом. Вначале я решила отказаться, не желая излишне сближаться, ведь ничего о нем не знаю. Но потом подумала, что риск небольшой. Он же из свиты императора. И вчера тот бы не попросил присмотреть за мной плохого человека. К тому же, в обществе лорда Гейта мне будет легче освоиться. Это лучше, чем сидеть и ждать обеда в комнате или бродить по дворцу одной. Встав с постели, первым делом написала ответ благодаря за цветы и принимая приглашение, а потом пошла умываться, приказав Одель подготовить темно синее платье от мадам Паулы. Оно элегантное, а что самое главное, его цвет намного ближе к черному, чем у двух остальных. Что бы там ни говорил император, отказываться от траура было сложно. Это леди Верингтон, сообщил лорд Гейт приветствуя пожилую даму с собачкой, за которой следовали две служанки. У одной из них на поясе висел небольшой совок на цепочке и холчевая сумочка. Ваша Кики сегодня обворожительна. Ей идет голубой цвет, похвалил он балонку с пышным голубым бантом на шее. О, она сама его себе сегодня выбрала. Пришлось и мне брать зонтик с перчатками в тон, расцвела дама. Она просто знает, что этот цвет прекрасно оттеняет ваши прекрасные глаза. Благодарю. На бледных щеках расцвел румянец. Женщина засмущалась, словно юная девица, а потом обратила на меня внимание. А что это за прелестная молодая леди с вами? Позвольте представить, герцогиня Монранси, подопечная его величества. Леди Илана, рад вам представить леди Верингтон жену означение его величества, возглавляющую благотворительное общество и попечительницу приютов. Благодаря ее труду наши налоги идут на благое дело. Приятно познакомиться, произнесла я. Леди Верингтон, признайтесь, львиную долю финансового обеспечения вы получаете у супруга благодаря силе вашего обаяния и красоте прекрасных глаз. Перед их очарованием невозможно устоять. Вы, как всегда, бессовестно мне льстите. А ну, признавайтесь, какую услугу от меня хотите на этот раз? Всего лишь приглашение для нас с герцогиней на следующую встречу вашего общества. Оно ваше, и только посмеете не прийти. Ни за что не пропустим, уверил лорд, хотя говорила она явно только о нем. Мы распрощались, и Бран рассказал, что у данной леди целых семь баллонок, Каждая она выгуливает лично раз в неделю, И не дай вам Бог ошибиться с именем собаки. Сразу заслужите неприязнь и смертельную обиду их хозяйки. Зато если назовешь правильно, ее сердце тает. И лорд Гейт один из немногих, кому это удается. — У вас слишком хитрый вид. Как вы их не путаете? Все просто. Мими она выгуливает в понедельник, Кики во вторник, Сиси в среду, Фифи в четверг. Все, хватит, воскликнула я едва не сгибаясь от смеха. Отдышавшись, спросила: "А что делать, если они соберутся вместе?" «Называете моя прелесть или красавица, и не ошибётесь". "Вот пройдоха", я улыбнулась. "Возьму на заметку этот беспроигрышный вариант". "Интересно. Он и с женщинами так, если не помнит имени". Уточнять благоразумно не стала, вместо этого уже другим тоном спросила: "Хорошо, а зачем вам это приглашение?" «Не "Мне а вам". Леди Верингтон олицетворяет оплот благопристойности. Если вы удостоитесь приглашения и появитесь на ее вечере, значит, получите одобрение и у всех матушек достойных молодых людей. Не обижайтесь на ее сдержанность в ваш адрес. Она пока присматривается к вам. Как только все поймут, что император взял над вами опеку и только опеку, слухи, вызванные вашим неожиданным появлением при дворе, тут же утихнут. Это было так непривычно, Благодаря давней помолвке с Робертом, я не нуждалась в подобного рода протекции. А вот сейчас, наверное, она будет весьма кстати. Спасибо, что помогаете мне. Надеюсь, вы осознаете, как я рискую собой, напрашиваясь на такой вечер. Все мамаши незамужних девиц вцепятся в меня мертвой хваткой. Думаю, что имею право рассчитывать на ваши два, нет, три танца на ближайшем балу. Соглашайтесь, уверен, у вас отбоя не будет от кавалеров. А у меня появится возможность спасти вас от самых навязчивых, утверждая, что вы уже обещали мне этот танец. Это при том, что вы делаете все, чтобы эти кавалеры у меня появились. Только не понимаю, как это согласуется с вашими словами о том, что вы тоже будете претендовать на мое внимание. Зачем вам соперники? У красивой девушки должен быть выбор. Беспечно улыбнулся Бран. Там уже намного приятнее победить в напряженной борьбе, когда из многих тебя признали лучшим. Так что насчет танцев, вам невозможно отказать, рассмеялась я. Уверена, вас ждет головокружительная карьера на поприще дипломата с вашим мастерским умением вести переговоры. Вы попали в точку, усмехнулся лорд Гейт. Император был так добр, что позволил мне несколько раз вести переговоры. И они были успешны? Да, расскажите. Например, самый известный среди модниц договор о поставке вензорского кружева с эльфами, которые раньше они привозили лишь в столицу Аздора и Игенбург. Это вы? Округлила глаза я, смотря на него восхищенно. Да, со смеющимися глазами подтвердил Бран. Мне просто повезло. В дипломатической миссии посчитали, что мне в силу возраста проще обсуждать вопросы, касающиеся моды. С гордостью могу сказать, что многими модными новинками при дворе обязаны мне. Уверенно, в списках ваших достижений не только дела моды. Да, было еще несколько удачных переговоров, например, с воинственным племенем варваров Муру, проживающих на плато Эйфа. Чтобы получить разрешение шамана на переговоры, мне пришлось отправиться с ним на священную вершину для разговора с духами. Вас отправили, как самого молодого? Вы правильно понимаете. И как самого стойкого. Мне пришлось там пить их огненную воду. Разговор с духами продолжался всю ночь, и к утру я стал другом племени. Ваши успехи поражают. К сожалению, так не всегда. Племя аргов считается самым диким. Они избегают контрактов с внешним миром, а всех чужаков, забредших на их земли, ждет смерть. По крайней мере, никто не вернулся. Вы с ними встречались? И как спаслись? Спасся благодаря тому же племени Муру. Сказал, что я их друг, описал шамана и священную вершину. Они решили, что раз я прошел одобрение духов, то они не имеют права забирать мою жизнь. А как они узнали, что вы прошли одобрение? Так ведь я остался жив. Я даже не знала, что участие в дипломатической миссии настолько опасно. Ведь правда, по общепринятому уговору, дипломаты неприкосновенны. Лорд Гейт рассказывал о событиях так легко и непринужденно, что я только сейчас поняла. Его на самом деле могли и убить там на вершине, не пройдёт он проверку. Неужели такое возможно? Дикость какая. Вот уж действительно варвары. Разное бывает, вздохнул Бран. И тут же беспечно улыбнулся очередной встреченной даме, приветствуя ее. Казалось, он знает всех и вся. Знакомство с ним оказалось весьма полезным, а еще приятным. После смерти отца я впервые так много искренне улыбалась и получала настоящее удовольствие от общения. На миг даже стало совестно, но потом я отринула эти мысли. Отец не хотел бы, чтобы я лила слезы или показательно грустила. Он всегда говорил, что смерть закономерный итог жизни. В каком бы возрасте она ни настигла, это воля богов. Так было суждено. Время, отведенное нам на земле, нужно проводить с толком и с пользой, а слезы и уныние не относятся к их числу. Ближе к обеду лорд Гейт проводил меня до императорского крыла, где раскланялся и обещал непременно быть рядом, когда начнутся летние развлечения в дворцовом саду. Обычно их устраивали молодые придворные Но иногда сам император принимал участие в забавах. Признаться, я попала на них лишь однажды. На открытой сцене тогда ставили комедию у ног моих", где главный герой выставлялся в таком свете, что другие некроманты явно предпочли бы самоуничтожиться, лишь бы не оказаться на его месте. Что же придумают сейчас? Обед у императора обычно проходил в узком кругу приближённых. Исключение составляли праздники и бальный сезон. Подумав, я сменила наряд на тот, чья материя напоминала старую бронзу. Платье село идеально. Впрочем, чего еще ожидать от творений мадам Паулы? Адель с другими девушками уложили мои волосы высоко заколов локоны, помогли надеть жемчужный комплект. Я выглядела сдержанно, но при этом не неуныло. На обед меня сопроводил один из приближенных императора, средних лет мужчина с роскошными кудрями и в богато расшитом золотой нити наряде. Гладко выбритое лицо его можно было бы назвать привлекательным, если бы не взгляд. Такой я называю масляным. Он то и дело одаривал меня им, особенно ту часть, где находилось скромное декольте. В итоге разговор крутился вокруг погоды и новинок моды, а я мысленно скармливала спутника Дреем. Надеясь, говоря о надежном муже, император имел в виду кого-то вроде Брана, а не этого герцога Велея. Да, богатен и знатен, Но в голове у данного мужчины развлечения и деньги, а еще мысли, где бы их потратить. Я внутренне передернулась. Отец никогда бы не пожелал мне такого мужа. Сам обед, благодаря великолепному дню, проходил под открытым небом. Посреди внутреннего дворцового сада поставили роскошный тент. Он оберегал от палящих лучей солнца, а магическая завеса останавливала насекомых и тех, кто любил подслушивать. За длинным столом я увидела человек тридцать. Это еще мало, действительно, самые приближенные к его величеству. Мы пришли не первые и не последние. К моему счастью, внимания сейчас и так хватало. Мое место оказалось справа от императора. Слева от него сидел советник. Я помнила этого мужчину с узким как бритва лицом, спокойный и умный взгляд, на мгновение остановился на мне, присевший в реверансе. И советник Талан переключился на тихий разговор с соседом. Император, сжимая персону, не обошел стороной. Рад видеть вас, герцогиня. Его голос и правда звучал весьма тепло. Как ваше настроение? Оно в порядке, ваше величество, ответила коротко. выглядите великолепно. Кажется, я должен поблагодарить графиню Буасель за то, что она помогла вам освоиться. Я промолчала. А вот Наркиса Разглядывала меня далеко не любезно. Судя по всему, она всерьез полагала, что я появлюсь в предложенном ею наряде, и теперь не знала, быть мне благодарной или злиться на то, что идея выставить меня деревенской простушкой потерпела крах. Садитесь, леди, повёл рукой император. Наш тесный круг предполагает менее официальное общение, потому можно обращаться друг к другу по именам и без титулов. К вам тоже, так и просилась на язык. Я прикусила его в прямом смысле слова, пока шла к своему месту. Изящный стул, точно выточенный изо льда, но при этом теплый и мягкий, грациозно опустилась на него, подобрав юбки. Император сидел близко, так близко, что до меня донесся запах его парфюма, напомнивший о свежем ветре, о первом снеге и празднике зимы. И это в разгар лета. Как и принято во время обеда, вели легкие беседы, разогревались перед обсуждением важных вопросов. Я послушно ела все, что мне предлагали. благо порции были маленькие. К вину едва прикоснулась, предпочитая воду и охлажденные напитки. Леди Илана обратилась ко мне герцогиня Фуар. Скажите, слухи о том, что вы ищете мужа правдивы? Его величество, сообщила я. Настолько добр, что обещал принять деятельное участие в выборе мужа для меня. Как же ваш Траур, подала голос Наркиса? Траур по моему жениху истекает на следующей неделе. Траур же по близким родственникам не мешает личной жизни. К тому же мой отец пожелал бы мне того же самого. Он хотел, чтобы я оказалась замужем за достойным человеком. Леди Фуар покивала, соглашаясь с моим мнением. Ваше величество, Заговорил один из придворных, чего имени я не успела узнать. А меня в список женихов для милой леди Иланы внесете? Хотя боюсь, соперник у меня будет сильный. Поговаривают, что лорд Гейт сегодня устроил нашей леди отличную прогулку. В его устах эта фраза прозвучала как-то непристойно. Почему же вы, лорд Тренальд, не последовали моему примеру? послышался голос Брана. Леди Илана давно не была при дворце. К тому же, услышала я свой голос точно со стороны. Все прогулки можно истолковывать исключительно в силу собственной испорченности. Неужели лорд Ренальд, вы настолько испорчены? Свой вопрос я сопроводила милой улыбкой. За столом на пару секунд повисла тишина, а затем раздался смех. Император одарил меня улыбкой, от которой внутри на миг стало тепло. Леди Илана, боюсь, слава о вашем остром язычке, разлетится быстро, заметил он. Не отпугнет ли это кандидатов в женихи, спросила немолодая дама, чей наряд переливался всеми оттенками зеленого. Зачем мне те, кто боится женского языка, удивилась я. Такой мужчина не сможет защитить то, что мне дорого. Леди Илана подала голос Наркиса. Вы так волнуетесь о своих землях, но ведь это задача мужчины, а наша цель делать их сильными. Я едва не закатила глаза. Великие боги, она что, заучивала эти фразы из книги сто банальных истин, которые давно опровергнуты? Леди Наркиса, безусловно, но времена меняются, роль женщины тоже. Течение времени приносит свои изменения, оно точит устоя так же, как вода камень. Мой отец это знал, потому воспитывал меня не только как леди, но и как хозяйку, которая сможет защитить свои земли и своих людей. Весь обед Прошел примерно в таком ключе. Я несомненно стала самой интересной фигурой после императора. Надеюсь, мне удалось с честью выдержать испытание. Заодно поняла, почему отец часами вдалбливал в меня науку о том, как правильно вести себя во дворце. Оскорбления частенько прячатся за комплиментами или учтивыми фразами, и в ответ нельзя швырнуть в противника заклинанием или стулом, а вот метким словом, пожалуйста, Впрочем, в этом есть и своя прелесть. Лично я даже раззадорилась. Леди Наркиса пыталась задеть меня, но не вышла. Да и другие дамы то и дело мягко подступались со словесными укусами, только они прошли мимо. Иногда я косилась на императора, Думаю, он всю эту словесную игру понимал отлично, но сам в ней почти не принимал участия, зато внимательно слушал. Пару раз наши взгляды встретились, и мне показалось, что император с трудом удерживается от улыбки.